81. Как-то поздним вечером я был дома один и решил освежиться под душем. И вот, когда я стоял под струями тёплой воды, меня осенило. Так неожиданно, что я на миг перестал дышать. Синтез. Мысль так и крутилась в голове. Я завернул кран и выскочил из душевой кабины. Синтез, повторял я. Пока я вытирался, мысль стала обретать кровь. плоть и лицо. Чем меньше, тем лучше. Обернув полотенце вокруг пояса, я отправился прямиком в студию, взял белый лист и толстый чёрный маркер. Меня зовут Билл. Я мальчик-невидимка. Большая часть листа осталась пустой. Элементарно. Какой ребёнок не мечтает стать невидимкой? К тому же, если не знаешь Как герой выглядит намного проще представить на его месте себя. На следующий день я отправил чистый лист по электронной почте своему агенту. Придумал, книга будет называться Бил невидимка и таинственный лес. Отправляю тебе первую страницу, и только попробуй сказать, что моя техника не стала раз в 10 лучше. Продолжение не заставит тебя ждать. Фиу ответил в своём стиле. Жду продолжения. Первая книга увидела свет в начале 2018 года и выстрелила так, что я даже испугался. Это был невероятный, поистине головокружительный взлёт, почти как в сказке. Я выпустил три книги о Билли Невидимке, и все они пережили 15 переизданий в немыслимо короткий срок. Фил утверждает, что я создал шедевр. Каждая книга начинается с пустой страницы. На бывает, что один чистый лист говорит больше, чем весь остальной текст. Журнал Art Studio посвятил моим работам целый номер с белой как снег обложкой. Подумать только. Всё это придумал голый человек в душе.